Я карабкался вверх, выбираясь из серых туч. Я рвался к чистому небу, воздуху, свету, но тучи, сгустившись, обратились в снег, и снег душил меня, и я утонул в нем. Темная птица взмыла со снега ввысь И этой птицей был я. я летел куда-то долго-долго. «Девяносто два метра!» — объявил я. Я слышал чьи-то голоса, или, может быть, это были крики восторга, потому что я пролетел так далеко. Но прислушиваться не хотелось. И снова я потонул в снегу. Потом я снова карабкался сквозь серые тучи. Где-то там, над тучами, должен же быть просвет. Достаточно было открыть глаза. Теперь я слышал голоса. Они раздавались где-то высоко-высоко в небе, и мне очень хотелось увидеть тех, кому они принадлежали. Но это было так трудно. снова послышались голоса что они говорили а может был только один голос нет два мартин произнес первый голос кто такой мартин ах да мартин это же я Человек, летающий выше и дальше всех. Но, может быть, я вовсе никуда не летал? Может, я просто лежал без движения? И что за белое облако надо мной? Потолок. Обыкновенный белый потолок. Но где же те голоса? Мартин. — повторил прежний голос. — Ты не спишь? Я отвел глаза от потолка, и передо мной возник Карл Юрген. Я смутно различал его силуэт, а он словно колыхался надо мной, и было у него два лица, которые никак не сливались в одно. Я пытался разглядеть оба лица, изо всех сил стараясь смотреть на них в упор, Так, чтобы вместо двух увидеть одно. Право, не бывает же двуликих существ. Впрочем, Янус, — сказал я. Да нет же. Это же я, — отозвался Карл Юрген. Ты только не волнуйся. А я и не волновался. Мне было хорошо. Правда, я был немного сердит на Карла Юргена за то, что он не дал мне досмотреть такой чудесный сон. Подумай только, я был птицей, парившей в воздухе дольше всех других. Я снова закрыл глаза. Но тут послышался второй голос. Был голос, и была рука, лежавшая на моем запястье. Голос был приятный, мягкий, с легкой картавостью. Хорошо было знать, кто это так мило картавит. Надо мной склонилось ласковое женское лицо. Я увидел седые волосы с пробором посередине, а над пробором белый чепец. Как вы себя чувствуете, доцент Бакке? Просил приятный голос женщины с ласковым лицом. Я внимательно оглядел ее. К ее воротничку была приколта эмблема. Красный крест на белом поле. Сегодня, как видно, все было белое. Прекрасно. Ответил я. Вы только не волнуйтесь. произнес ласковый голос. Голова у меня была ясная, легкая. До меня вдруг дошло, что не очень-то учтиво так вот валяться в присутствии дамы. Я широко раскрыл глаза и понял, что уже не сплю. И тогда я все вспомнил. «Кристиан!» — крикнул я. И попытался встать. Надо мной склонилось тонкое лицо, и я снова увидел седые волосы с пробором посередине. «Вам можно сесть, доцент Бакке, если только вы обещаете не волноваться». «Кристиан!» Карл Юрген тоже наклонился ко мне. «Все в полном порядке, Мартин». «Кристиан чувствует себя превосходно. Просто отлично». Тут только я совсем очнулся. Я лежал на койке под серым шерстяным одеялом в комнате с белыми стенами, и около меня были двое — Карл Юрген и старенькая медсестра. Где я? — В пункте скорой помощи. — А почему не в Волжской больнице? «Если уж ты шлепнулся в обморок на пункте скорой помощи, тебя буду держать здесь, пока ты не очухаешься», — сказал Карл Юрген. «Давно я здесь?» Карл Юрген взглянул на часы. «Час с небольшим». «Пить хочется». Старенькая медсестра в белом халате приподняла меня за плечи. Это было не совсем то, на что я рассчитывал. Она подала мне большую чашку совершенно черного кофе. Я осушил ее одним глотком. Затем я помотал головой, и все шарики в ней встали на свое место. Я сел в постели. «А как?» «Кристиан, он...» «Скажи, он...» «Кристиан в полном порядке. Лучше некуда». «Да, но... Видел ты его?» «Видел, конечно. Он ранен пулей на вылет, но чувствует себя хорошо. Он уже справлялся, о тебе? Где он сейчас?» Его только что перевезли в Улеволскую больницу. Когда дежурный врач узнал, кто он такой, он тут же отправил его в его собственное отделение Улеволской больницы. Вместе с пачкой свежих рентгеновских снимков. Можно мне к нему? «Попробуйте встать на ноги», — сказала медсестра. Я встал и стоял прочно, как каменная скала. Я чувствовал себя совершенно здоровым. «Ты не ушибся?» — спросил Карл Юрген. «Господину инспектору должно быть известно, что при обморке люди падают очень мягко». сказала медсестра. Да, конечно. В окно светили косые лучи солнца. Я взглянул на часы. Было почти четыре. Кристиан лежал на койке в одной из палат его собственного отделения у Леволской больницы. Я впился в него глазами и замер. Карл Юрген тоже. «Эй!» — сказал Кристиан. «Вы как будто не особенно рады меня видеть?» «Господи, Боже мой!» — сказал я. «Ты просто... фантомас!» «Почти что так», — сказал Кристиан. «Присаживайтесь. Сейчас придет профессор, он изучает рентгеновские снимки». Мы сели каждый на свой стул. Так мы сидели, а Кристиан молча лежал на койке. Но он не походил на тяжелобольного. Пожалуй, он был лишь немного бледен. И не зная всего, что случилось, я бы ни по чем не поверил, что это он тогда рухнул на снег у большой сосны на лыжном холме, простреленный на вылет револьверной пулей. Это был... Низенький, плотный человечек с белоснежной, коротко-остриженной шевелюрой и ярко-синими глазами. Из-под белого халата выглядывал галстук, идеально гармонировавший с цветом профессорских глаз. Мы с Карлом Юргеном встали. Я не уверен, что профессор вообще заметил наше присутствие. Впрочем, должно быть, заметил, потому что он милостиво нам кивнул. Инспектор Хау? Доцент Бакке, мы поклонились. Он вновь осчастливил нас коротким кивком, но ничем не выдал своих мыслей. «Я хотел бы знать, как обстоит дело», — сказал Карл Юрген. Его не так легко было сбить с толку. Профессор соблаговолил снова заметить нас. «Извольте». Профессор поправил галстук. У каждого своя манера выдерживать театральную паузу. Доктор Бакке был ранен в спину с близкого расстояния. Входное отверстие чрезвычайно мало. Поле проникло между двух ребер, прошла над диафрагмой, затем над печенью. При латеральном продвижении задела основание легкого. Выходное отверстие расположено на груди, справа. Результат... Ограниченный пневмоторакс и неработоспособность в течение двух-трех недель. Профессор кашлянул и снова поправил галстук. Ему надоело этот разговор. Мы с Карлом Юргеном смотрели на него, выпучив глаза. Но Кристиан улыбался. Надменный коротышка разозлил меня не на шутку. А нельзя ли повторить все это на человеческом языке? — спросил я. — Я всегда изъясняюсь на человеческом языке, доцент Бакке. — Так это было или нет? Из всего сказанного следовало одно. Специальная терминология недоступна пониманию непосвященных. — Сейчас я вам все объясню, — сказал Кристиан. — Надеюсь, профессор, у вас нет возражений? Было совершенно очевидно, что возражение профессор имел. Его, видно, весьма раздражали визиты, особенно визиты таких невежд, как мы с Карлом Юргеном. Он пожал плечами. «Профессор объяснил все очень точно», — сказал Кристиан. «Попросту говоря, это означает, что из всех мыслимых и немыслимых удач на мою долю выпало самое крупное. Я легко ранен в легкое». и в плевру попало немного воздуха. Мне придется проваляться в постели недели две-три. Это означает, что не только на вашу долю, доктор Бакке, но и на долю еще трех-четырех человек выпала невероятная <гум> удача, как вы изволили выразиться. Судя по всему, пуля натолкнулась «На какое-то препятствие? Может быть, у вас было что-то в нагрудном кармане? Иначе она легко могла бы поразить еще нескольких человек, стоявших перед вами». «Пуля!» — повторил я. «Мы ее найдем», — сказал Карл Юрген. «Вот уже час с лишним. Мои люди рыщут по Холмин-Колину». «Ты же рассказал мне, где вы будете стоять?» а крестьян, который очухался раньше тебя, подробно описал мне это место. «Убийца!» — начал я. «Это уже другой вопрос». Отрезал Карл Юрген, и на лице его поступила ледяная решимость. «Я совершенно не понимаю, зачем кому-то понадобилось поднять на вас руку, доктор Бакке?» — сказал профессор. И опять мой брат улыбнулся. Меня хотели убить потому, что я слишком много знаю. «Что это за... как прикажете это понимать?» — спросил профессор. «Так и понимать, как сказано», — ответил я тоном проказника мальчишки, каким себя в ту минуту и ощущал. Профессор не удостоил меня даже взглядом. «Желаю вам скорейшего выздоровления, доктор Бакке». Завтра я к вам загляну. Сегодня вечером дежурит, по-моему, сестра Карин. Спустя минуту в дверях возникла улыбающаяся сестра. Я чуть было снова не шлепнулся в обморок. Но на этот раз, по куда более приятной причине, сестра Карин была похожа на Софи Лорен, до того похожа, Что казалось, перед нами стоит сама актриса в белом халате, который весьма шел к ее стройной фигуре. Даже Кристиан на какое-то мгновение оцепенел. Потом он улыбнулся. — Как видишь, Мартин, на каждом шагу меня ждут приятные неожиданности. — Меня тоже, — сказал я, — только не такие приятные. и потому они меня мало радуют. Я сидел против Карла Юргена в его кабинете. Часы на ратуше пробили шесть. Во дворце уже готовятся к вручению призов. Через несколько часов Бьерн Виркела получит свой кубок. «Да», — повторил Карл Юрген, — «слишком много он знает». «Да», — отозвался я, — «Кристиану что-то известно, и ему следовало бы все нам рассказать». Карл Юрген чертил карандашом черточки и кружочки. Я не убежден, что он знает что-то, но он, очевидно, что-то подозревает, и это напугало убийцу. «Мартин, встань!» Я встал в полном недоумении. «Повернись!» Я повернулся. Несколько секунд, показавшихся мне вечностью, я стоял спиной Карлу юргена Затем я снова повернулся к нему лицом. «Что это еще за...» — начал я. «Мартин, я не уверен, что пуля предназначалась Кристиану». «Конечно, это возможно. Но возможно также, что она предназначалась тебе. Раньше я просто не замечал, как вы похожи друг на друга». «Слушай, Мартин, ты должен оставить эту работу». Я пошлю в дом полковника Лунда одного из моих людей, и он будет дежурить там круглые сутки. Ах так, значит, сторожевой пес уже не годится, и его хотят заменить хорошо выученной овчаркой. Ни в коем случае, — заявил я. Я обещал полковнику Лунду стеречь Викторию, и я сдержу свое слово. Это приказ, Мартин. Ты должен выбраться из этого дома. Скажи им, что тебе угодно. Можешь сказать, что тебя отзывают в школу. Или что тебе надо навестить маму. Все равно, понял, Мартин? Это приказ. Есть, кажется, в уголовном кодексе статья, предусматривающая наказание за сопротивление полиции. «Так точно», — сказал я. В дверь постучали, и вошел человек в сером. «Вот пуля, инспектор. Мы ее нашли». Он положил ее на стол перед Карлом Юргеном. Крохотный, безобидный с виду металлический шарик. Но он должен был отнять жизнь у моего брата Кристиана. Я не мог оторвать глаз от пули. «Калибр?» – спросил Карл Юрген. «Девять миллиметров», – сказал человек в сером. «Спасибо». Человек в сером вышел из кабинета. Карл Юрген поднялся, взял в шкафу толстую папку, вынул из нее кипу каких-то бумаг и начал листать. Что ты ищешь, Карл Юрген? Хочу установить, какой револьвер у полковника Лунда. А ты знаешь, что у него есть револьвер? Он военный. У него наверняка есть револьвер. И лицензия. Он продолжал листать бумажки. Вот он. Тут как тут. У полковника Лунда револьвер системы Люгер. 9-миллиметровый калибр. Соответствует. Но, наверное, у многих людей есть такой револьвер. Разумеется. Но сейчас нам важно установить, что он есть у полковника Лонды. А с помощью баллистического теста нетрудно определить, был ли этот выстрел произведен из его револьвера. Едем туда, Мартин. Мне надо задать 2-3 вопроса. Семейство Лунда. День тонул в золотисто-синих сумерках. Улицы на пути Холминколин оказались голыми, тысячи ботинок вытоптали весь снег. На улицах сейчас было безлюдно. Разве что повстречается запоздалый гуляка, хлебнувший лишнего и теперь нетвердой походкой, бредущий к центру столицы. На холминколине служащие общество лыжников убирали мусор, газеты, программы, бутылки, бумаги из-под колбасы и бумажные стаканы. Праздник был позади. Еще два-три часа изгустившийся сумерки скроет трибуны, деревья и озерцо, и только трамплин, залитый светом прожекторов все так же будет белеть яркой дугой над темным лесом. Полковник Лунды и его три дамы, как всегда по вечерам, сидели вокруг стола в гостиной со своими книгами, рукоделием и пассианцем. Я вдруг почувствовал, что ненавижу их всех. Карл Юрген остановился у двери, я закрыл ее за ним и тоже остановился. Не знаю, какие у нас при этом были лица. «Сегодня утром кто-то стрелял в доктора Кристиана Бакке», — сказал Карл Юрген. Ему выстрелили в спину, когда он стоял в толпе у трамплина. В комнате стало совсем тихо, и я впился глазами в лица четырех людей у стола. Но реакция у всех была совершенно естественная. Все четыре лица исказились с ужасом. В общем, так и должно было быть. «Где вы храните ваш револьвер, полковник Лунде?» «Я? При чем тут я?» «Полковник Лунда, я спросил, где?» Полковник Лунды встал. Прямой как палка. Он понял, что перед ним старший чину подчин, и подчиняться надо беспрекословно. В левом верхнем ящике письменного стола. Кому известно, что вы держите его там? Кому? Да всем известно. Я хочу сказать, всем моим близким. А почему? Я часто его прочищаю. Вы запираете ящик? «Нет. Значит, любой обитатель дома может его взять?» Глаза полковника беспокойно забегали. «Да». «Мы все его брали?» — сказала маленькая фрёкинглунда. Я не мог не взглянуть на нее. «Зачем фрёкинглунда?» за тем, что иногда полковник оставляет его на столе, и тот, кто в этот день вытирает пыль, берет револьвер и кладет в ящик. А кто последний клал его в ящик? Я хочу сказать, кто последний вытирал пыль? Я, сказала Фрюкин Лунды. Она была похожа на крохотного терьера, готового громким лаем защищать своего хозяина. Мартин, произнесла Виктория. Голос ее был так слаб, что я с трудом расслышал ее слова. «Мартин! А что? Что с твоим братом? «Он будет жить», — сказал Карл Йорген. Он опередил меня, не дав мне ответить. А это прежде было не в его привычках. Как правило, он никого не перебивает. Но ему придется долго пробыть в больнице. «Как долго?» — спросила Люси. Ее лицо под копной золотистых волос было бело, как мел. Трудно сказать. Быть может, несколько месяцев. Теперь я понял. почему Карл Йорген опередил меня с ответом. Он хотел, чтобы семья Лунда считала крестьяна на долгий срок выбывшим из игры. Наверное, у него для этого были серьезные основания. Я возьму с собой ваш револьвер, полковник Лунда. Полковник Лунда взглянул на него, и глаза его сузились. Это мой служебный револьвер. И у меня есть на него лицензия. Никто не имеет права его у меня отобрать. В данном случае я конфискую его на основании 212 статьи Уголовного кодекса. Полковник Лунда не имеет к этой истории ни малейшего отношения, сказала маленькая фрекин Лунды. Терьер тявкал как мог. Полковник Лунда, казалось, сразу обмяк. Виктория и Люси не сводили с него глаз, не зная, кто из них двоих был бледнее. Одна лишь фрюкин Лунды не теряла присутствие духа. Полковник Лунды подошел к письменному столу и выдвинул ящик. Он протянул руку, чтобы взять револьвер. Карл Юрген стоял за его спиной. «Не дотрагивайтесь до него!» Полковник Лунды. Карл Юрген почти никогда не повышал голоса, но сейчас он его повысил. Полковник Лунде словно сразу состарился на десять лет. Он попятился и рухнул на стул у стола. Мертвая тишина вползла в комнату, окутав книги, рукоделие и незавершенный пасьянс. Карл Юрген вынул из кармана пиджака носовой платок, затем взял платком револьвер, убедился, что он поставлен на предохранитель, и спрятал его в карман. «Спокойной ночи», — сказал Карл Юрген и повернулся к двери. Никто не вышел его проводить.